хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы. Съежившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мира слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.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 Будем думать, обязаны думать. — Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Но никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали, везде патрули, везде охрана, что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держит, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь, думать. — Мы — Красная Армия, — тихо сказал Плувников. — Мы — Красная Армия, это вы понимаете? — Красная Армия, — Ефрейтор громко зло рассмеялся.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 «Ближайшая задача — переправить миру в город. Все остальное потом. Не пойму, кто ты. Дурак или контуженный?» «Тихо, Толя!» — Ефрейтор перегнулся через стол. «На кой хрен тебе эта коляка, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял. Жалко товар. А эту, колченогую?» Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников, коротко, не замахиваясь, ударил в него кулаком. ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала.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 «Выход наверх, направо, в самом конце», — сказал Плужников сержанту. Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил. «Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры». «Ты обещал патронов, лейтенант? Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости». Плужников молчал. «Будь человеком, лейтенант, умоляюще сказал Небогатов. «Мы же сдохнем здесь без патронов». Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непочатую цинку. Металл нестерпимо резко поскрипел по кирпичному полу. «Спасибо», — Небогатов поднял ящик. «Мы уйдем этой ночью, слово даю».